Глава двадцать девятая. В небесах. Обливаясь потом, кейлен парировал удар Эрика. «Хорошо, не расслабляйся», — говорил Гейлерон. После прибытия в Белдуар, Эльф перестал драться с Кейлином и больше наблюдал за его поединками с другими. Так ему проще было оценить успехи юноши. Во внутреннем дворе звенели клинки, на первый взгляд они с противником были равны, но Кейлин знал, что от нового синяка или ушиба его отделяет всего одна оплошность. Они кружили друг против друга, обмениваясь быстрыми ударами. Эрик сделал резкий выпад, точно гадюка бросилась на зайца. Кейлин снова перешел в позицию терпеливого волка. Атаки Эрика, как всегда, были быстрыми и сильными. Кейлин отсчитывал удары сердца, выжидая удобного момента. Один. Эрик дважды ударил сверху. Оба удара Кейлин отбил, чувствуя, как дрожь отдаётся в костях. Два. Кейлин едва успел опустить меч, чтобы блокировать нижний выпад. На самом деле он бы его пропустил, если бы немысленное предупреждение Валериса. Три. Он отскочил назад, желая, чтобы Эрик догонял. «Четыре». Эрик двинулся следом. «Пять». Кейлин заметил брешь, сделал выпад. Он даже не успел увидеть, что произошло. С проворством Кэта Эрик развернулся и обрушил свой меч на клинок соперника, со звоном выбив его на землю. А затем лицо Кейлина взорвалось от боли. Это Эрик локтем двинул ему в нос. «Будь внимательнее», — прикрикнул Гейлерон, когда Кейлин упал на каменный пол. Юноша даже не пошевелился, чтобы встать. Он просто лежал, уставившись в небо. Голова раскалывалась, в ушах звенело а на языке чувствовался привкус крови. Может, если он полежит ещё немного, его не заставят продолжать? Солнечный свет заслонила тень. «Никогда не атакуй, если при этом подставишься», назидательно произнёс Гейлерон и вздохнул. «Ладно, на сегодня хватит». Не хочу снова выслушивать жалобы терина мол, ты слишком измучен, чтобы внимать его болтовня о магии и прочей ерунде. С отъезда Олега в Гномий Союз прошло уже две недели. За это время Террин решил, помимо уроков магии, познакомить Кейлина с историей эферии Он рассказывал о культуре и обычаях разных народов, а также о том, какими были эти земли до возникновения империи. Если Кейлин хочет быть кому-то полезным в качестве Дралейда, утверждал эльф, необходимо понимать не только жителей деревень на западе Ильянары. При любом упоминании о Терине настроение Гейлерона портилось. Об их с Кейлином занятиях, магии и прочей ерунде он неизменно отзывался с едва скрываемым презрением. Кейлин так и не набрался смелости обсудить это с Терином напрямую. Но между ними, эльфами из Аравелла, существовало странное напряжение. Исключением был только Вейрил, который напротив относился к Терину чуть ли не с благоговением. В чём причина, Келин не понимал. Юноша приподнялся на локтях и тяжело подул себе на лицо, а пот продолжал градом катиться по лбу. Эрик присел на корточки рядом, он вымотался не меньше. «Фух, было здорово», — пропыхтел он. «Прости за нос. Старайся слишком сильно не выбрасываться. А вообще, Гейлерон, по-моему, стал к тебе снисходительней. Ты растопил ему сердце». Гейлерон скинул бровь. «Кажется, он тебя слышал», — прошептал Кейлин и попытался рассмеяться через пульсирующую боль в носу. «Ничего страшного». «Хороший урок, Гейлерон!» Эрик весело подмигнул Кейлину, поднимаясь. «Схожу за водой. Тебе принести?» «Если не трудно». Как только Эрик отошёл, Кейлин ощутил шевеление в глубине сознания. Повернув голову, он увидел, как Валерий встаёт с места, где до этого нежился на солнышке, и идёт к нему. То ли потому, что Артур позволял дракону свободно воровать козы и овец на обед то ли просто так устроены эти создания, Кейлин точно не знал, но за прошедшие пару недель Валерис вырос почти вдвое. Теперь он легко мог сравниться с Фейнером, семь футов от носа до кончика хвоста. Челюсть потяжелела, морда удлинилась, грудь раздалась вширь, обрамляющее лицо рога выросли и заострились, шея стала толще, мускулисте, а гребни вдоль спины более выраженными. Если раньше передние лапы были тоньше и слабее задних, то теперь не уступали им в мускулистости. Кейлин восхищенно смотрел на сверкающей белой чешуёй величественное создание. До легендарных драконов прошлого Валерису было ещё далеко, но и тем хрупким крошкой, каким вылупился из яйца, он уже быть перестал. Дракон подошел и встал так, что его бледно-лавандовые глаза очутились на уровне лица Кейлина. Юношу затопило тепло и ощущение привязанности. Он закрыл глаза и, обхватив ладонями голову Валериса, прикоснулся к ней лбом. «Дралид Нолдрир», — прошептал он. Слова сорвались с языка сами собой, миновав сознание кейлен не знал, почему, но так казалось правильным. «Связанный с драконом через огонь». Валерис его понял. Его ответ выглядел калейдоскопом эмоций и цветов. Затем среди этой смеси возникло нечто новое, тоска почему-то пока не ясному. И вдруг юношу осенило. «Иди!» — произнес он, открывая глаза. Дракон как будто ждал именно этого слова. Он встряхнулся, словно сбрасывая воображаемые цепи. Гребень на спине встал дыбом, и валерис двинулся вперёд к стенам внутреннего круга, с которых открывался вид на раскинувшийся внизу город. Келлен ощущал эту жгучую потребность как свою собственную. Валерий расправил белые, будто свежевыпавший снег с чёрными прожилками крылья. Сам он вырос вдвое, а их размах стал еще больше. С громким хлопком дракон ударил крыльями по воздуху. Через двор пронесся порыв ветра. Потребность усилилась, она прожигала насквозь и Кейлина, и Валериса. Очередной взмах оторвал дракона от земли. Юноша почувствовал, что его ноги сами бегут к стене вслед за Валерисом. Ещё взмах, ещё хлопок, и дракон очутился в свободном полёте. Сто вооружённых человек, охранявших периметр внутреннего двора, потрясённо ахнули. Артур настаивал на присутствии стражи во время тренировок кейлена словно боялся, что если тот будет один, на внутренний круг непременно нападёт Империя. Не обращая внимания на пораженные взгляды, юноша бегом стал подниматься по лестнице, ведущей на крепостные стены. Валерис уже почти долетел до самых верхних зубцов. Сердце гулко билось в груди в такт ударом подошв о камни. Затем заколотилось быстрее, когда дракон перевалил через стену и камнем рухнул по другую сторону, пропав из виду. Ступенька, еще ступенька... Едва Кейлин сбежал на вершину и оперся на парапет, мимо него пронеслось белое пятно, за которым последовал порыв ветра. А затем небо сотряс громовой раскат. Ничего подобного Кейлин никогда не слышал. Это был рёв радости, вырвавшийся из груди Валериса. Пока Валерис парил над городом, Кейлин продолжал накрывать каскад эмоций. Он ощущал более тесное единение с драконом, чем раньше. Он закрыл глаза, теперь они были без надобности. Он воспринимал все через мысли и образы, силу, с которой крылья Валериса бились о небо, прохладный ветерок, овивающий чешую, тепло полуденного солнца на спине. Первобытные, чистые эмоции проходили через оба их разума сразу. Все волоски на теле кейлена встали дыбом. Его заполонило ощущение безграничной свободы. Даже с закрытыми глазами он мог видеть каждое движение Валериса. Он простоял, так кажется, несколько часов, пока в конце концов не заставил себя открыть глаза. С неохотой юноша вернулся к собственным мыслям. Он по-прежнему чувствовал то же, что и Валерис, но уже не всем своим существом. Вздрогнув от неожиданности, Келин увидел рядом с собой Данна и Эрика. Он не слышал, как они подошли. Должно быть, их привлёк рёв Валериса. Невероятно. Эрик опирался на парапет, не сводя глаз с парящего в воздухе сверкающего белого дракона. Дан стоял рядом с ним, не говоря ни слова. Келин наблюдал за пируэтами Валериса в небе. Ничего красивее он и представить себе не мог. Дракон в небе над Белдуарм. Ему казалось, что он угодил прямиком в одно из сказаний Терина. Чувство усталого удовлетворения проникло в глубину сознания Кейлена, и Валерис начал кружить над внутренним кругом. Он приземляется. Теперь вздрогнули даны Эрик, которые не заметили, как их вдруг открыл глаза. Не дожидаясь никого, кейлен бегом спустился по лестнице. Над каменным полом пронеслась тень. Валерис приземлялся во внутренний двор. Мощные удары крыльев поднимали с плит клубы пыли. Дракон повёл головой из стороны в сторону и подошёл к Кейлину широко и торжественно расправив крылья. «Хвастун!» Тепло улыбаясь, юноша положил руку на морду Валериса. От дракона исходило чувство гордости. «Потрясающе!» — наконец выдавил из себя Дан. «Я и не думал...» «Не думал, что застану день, когда ты потеряешь дар речи!» — рассмеялся Эрик, пихая Данну в бок. «Но я согласен, это было нечто!» Тяжёлые шаги Айвана эхом разнеслись по пустому двору. «Ну как пустому?» Это если не считать Кейлина, Эрика, Данна, Валериса и стражников в малиновых плащах, которые с благоговением смотрели на дракона. «Олег вернулся», — объявил советник. «Король требует вас к себе в приемную». В приемной, куда они вошли, было уже тесновато. И дело не в Терине, Эйсоне, Олеге, Далине и Артуре а в массивном азиусе. Он не садился, вероятно, из страха что-нибудь сломать, а потому стоял вальяжно, прислонившись к дальней стене. Если бы великан выпрямился во весь рост, то, наверное, задел бы головой люстру, висящую посреди потолка. Учитывая, насколько все в городе огромное, Кейлин удивился, что королевская приемная настолько скромна в размерах и обстановке. В центре стоял низкий массивный стол, а вокруг него четыре мягких дивана, обшитые красным бархатом. Во всю восточную стену, от пола до потолка, тянулась внушительная книжная полка. «Рист был бы в восторге», — подумалось Кейлину. Первым заговорил Азиус. Он отделился от стены в четыре широких шага подошел к Кейлину. «Кейлин Брайер, сын Варса Брайера. Рука юноши, испугающей лёгкостью, утонула в пальцах великана. — Я рад снова тебя видеть и слышать, что ты теперь связан. Ты согреешь моё сердце, если познакомишь меня с тем, кто разделяет твою жизнь. Конечно же, после того, как мы договорим здесь. — Приветствую тебя, Азиус, сын Тальма! — произнёс Кейлин, склоняя голову великан ответил ему тем же для меня честь согреть твое сердце услышав эти слова азиус расплылся в широкой улыбке великаны или йотнеры отличались сложно устроенной культурой построенной на ритуальном обращении у келлена ушло изрядно времени чтобы заучить многочисленные приветствия и приличествующие случаю фразы Но он, не глядя, мог сказать, что Терен сейчас вовсю ухмыляется. Именно эльф не давал юноше спать до тех пор, пока он не повторил без запинки каждую формулу. кейлен почти слышал его голос. «Я же предупреждал». «А где Синас и ларион Разве вы путешествовали не вместе?» — спросил Кейлин. «У них свои дороги, но скоро они пересекутся с нашей». Айвен, Эрик и Дан коротко обменялись приветствиями с Азиусом, затем великан вернулся на своё место у дальней стены, а четверо мужчин расположились на диванах. «Азиус, уверяю тебя, мы можем перенести разговор в более удобное для тебя помещение. Я просто не ожидал, что ты прибудешь вместе с Олегом». по тону Артура было ясно, что этот вопрос затрагивается не впервые. Великан просто отмахнулся. Король пожал плечами и вновь повернулся к остальным. «Итак, Олег, прошу». Он сделал приглашающий жест рукой. Посол прокашлялся. «Эх, собрался большой совет, и все четыре царства согласились провести встречу в сердце Дарагдара. Они хотят, чтобы мы как можно скорее прибыли по туннелям ветрохода». «Прекрасно». Артур хлопнул в ладоши. «Мы отправимся ещё до исхода дня». Кейлин заметил на лице Айвана презрительную усмешку. мы в своём репертуаре. Сами принимают решение две недели, а нас требуют к себе немедленно». Под суровым взглядом Артура советник осёкся. «Ещё, мой король, если позволите...» снова подал голос Олег. «Да?» «Приглашение распространяется только на Дралейда, Эйсона Вирондра и Азиуса. Олегу пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на великана. Ну и, само собой, на вас, мой король». «Исключено», — встрял Айван. Борода скрывала его губы, но по глазам было видно, что он недоволен. «Артур, ты не можешь отправиться туда без охраны». «Я могу отправиться куда захочу и как захочу, лорд Арнелл», — с нажимом произнёс король. «Гномы Лоддерского союза всегда были добры к нашему народу, если ты позабыл». «Кроме того, я не верю, что стража защитит меня лучше, чем драли да йотнар». Айвон неодобрительно заворчал, но спорить не стал. Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку красного бархатного дивана. «Эйсон, Азиус, нам нужен всего час на сборы, ваше Ве... Артур». «Это предложение греет мне сердце, король Артур Брин, сын Тюрама Бриина». Артур чуть не пустился в пляс от восторга. «Превосходно! Тогда решено. Олег, сообщи гильдии ветробежцев, что мы через час доберемся до их туннелей и что нам нужен транспорт до Дарагдара». «Будет исполнено, мой король», — кивнул Олег и направился к двери. «Отлично. Те из вас, кто отправится со мной, соберите все необходимое. Встречаемся в туннелях ветрохода через час. Кейлин, я пришлю за тобой Коннелла, он проводит». Юноша едва сдержал вздох облегчения. Ему было неловко самому просить о Коннеле, а сам он до туннелей в жизни не дошел бы. Без мальчика он плутал даже на пути из своих покоев к внутреннему двору. конул впрочем, не жаловался, а наоборот, охотно сопровождал Дралейда при любой возможности. Особенно, если с ним был Валерис. Раз или два Коннелл сворачивал не туда, слишком увлечённый расспросами или заглядевшись на сверкающую чешую дракона. Он был весьма разочарован, узнав, что Валерис ещё не умеет изрыгать огонь. «Благодарю ваше... Э, спасибо, Артур!» — король отметил поправку Кейлина улыбкой. «Ладно, отправляйтесь, у вас лишь час на сборы». Когда все попрощались, Кейлин почувствовал на плече чью-то руку. Обернувшись, он увидел возвышающегося над ним Азиуса. «Кейлин, ты согреешь моё сердце!» если познакомишь меня с тем, кто разделяет твою жизнь. Юноша не сразу вспомнил, что так йотнеры называют драконов. Конечно, Азиус, для меня честь согреть твое сердце. Великан, похоже, ориентировался в городе гораздо лучше Кейлина, и это радовало. Юноша не сомневался, что в одиночку точно бы заблудился. Очень скоро они покинули лабиринт внутреннего круга, и вышли во двор, где на нагретых камнях спал Валерис, подставляя солнцу искрящуюся чешую. Похоже, утренний полёт изрядно его утомил. «Он прекрасен!» — произнёс Азиус, опускаясь на колено рядом с Валерисом, и голос его слегка дрогнул. Великан не шелохнулся, когда дракон приоткрыл веки, за которыми блеснула пара бледно-лавандовых глаз. Валерис, знакомься. Азиус сын Тальма. Дракон поднял голову и подставил её под вытянутую руку великана. Кейлин ощутил, что его побратим признал чужака. Бледная, бело-голубая ладонь Азиуса зависла над Валерисом, словно из страха обжечься. Азиус: "Всё хорошо." Великан погладил дракона по голове, и по его щеке скатилась крупная слеза. Кейлину было неловко присутствовать при такой сцене, но он не знал, куда ему деваться. Азиус повернулся и глубоко вздохнул. Смахивать слезу он не стал. «Мы ждали четыреста лет. Наш народ истребили почти до единого. Сенас и Ларион...» «Все, кто у меня остался. За это время я не видел других своих сородичей. Для нас безопаснее держаться в тайне». Азиус еще раз провел рукой по чешуйчатой шее Валериса, затем выпрямился во весь рост. Рядом с ним Кейлин почувствовал себя ребенком. С прочувствованным вздохом великан пожал юноше предплечье. «Спасибо тебе, Кейлин Брайер, сын Варса Брайера. И спасибо тебе, Валерис, дитя Валации. Вы подарили мне надежду. Для меня честь снова оказаться рядом с Дралейдом». а Осколки разбитого глиняного горшка разлетелись по комнате. Далин ударил обоими кулаками по письменному столу, да с такой силой, что в мягкой древесине остались две неглубокие вмятины. Он попытался взять себя в руки. Вздохнул, задержал дыхание, медленно выдохнул. «Скотина!» Он махнул рукой по столу, отправляя всё, что на нём стояло, на пол. Они с Эриком целиком посвятили себя отцовскому делу, рисковали всем, а Кейлин просто подвернулся им на пути и забрал то, что по праву должно было принадлежать ему. Это он должен был вместе с отцом отправиться в Дарагдар. -Дар. Он сражался за это право, проливал кровь. Далин рухнул на кровать и вцепился пальцами в волосы.